Глава десятая. Грёзы. Пока я общался с советом, и Громыхайла упились чуть ли не до беспамятства. Блин, ну как так можно-то? Они на службе находятся или где? Помощники кое-как привели комбрига в форму и донесли приказ совета доставить меня к храму Морганы. Тот всё порывался отправиться вместе со мной, а по дороге устроить локальную войнушку с тварями леса, На его, слава всем богоместере, угомонили и отправили отсыпаться. Меня же попытались запихнуть в какую-то колымагу, отдаленно напоминающую карету, в которой, по плану местного руководства, я должен был трястись чуть ли не сутки, прежде чем достигну нужной точки. Послав всех в далекие дали, я потребовал предоставить мне координаты нужного места и право свободного пролета по территории технократии. Тратить сутки на дорогу, когда в моем распоряжении летающий Пэт попросту глупо. Дварфы поворчали для порядка, но все же выдали и координаты, и разрешение. Вновь оказавшись в небе, я облегченно выдохнул. Эти шумные болтливые дварфы меня изрядно утомили, и сейчас голова буквально пухла от переполняющей ее по большей части ненужной информации. Вот зачем мне знать, что двоюродный брат сержанта Громыхайла пять лет назад так наклюкался, что перепутал дверь в мужское отделение бани с женским и ввалился к отдыхающим дамам, так сказать, с оружием наперевес, и как они потом его гоняли вениками добрых полчаса. И подобных историй Дварф и мне рассказали великое множество. Сейчас же в тишине можно выкинуть из памяти всю шелуху, оставив лишь ценные сведения, которых на поверку оказалось не так уж и много. Основа благополучия дворфов редкий минерал, добываемый где-то в глубинах горных шахт под названием Этерниум. При создании определенных условий он способен выделять огромное количество немагической энергии, что-то типа электрической или ядерной, ну да не суть. В общем, Дварфы научились строить такие реакторы, куда загружают Этерниум и заряжают этой энергией специальные кристаллы, которые называются энергоячейками. Вот эти самые ячейки и питают города и технику Дварфов. Причем объем энергии, который помещается в стандартную ячейку, довольно впечатляющий. Самое интересное, что эта энергия может передаваться бесконтактным способом на довольно большие расстояния от активного реактора. Достаточно всего лишь смастерить специальные уловители можно подзаряжать энергоячейку прямо на ходу. Дварфы опутали всю свою территорию сетью таких реакторов, и практически все устройства могут работать бесконечно долго. За пределами же технократии питание переключается на энергоячейки. У каждого вида техники свои потребности, но в среднем одного элемента питания хватает на неделю активного ведения боевых действий и чуть ли не на месяц спокойного патрулирования. «Я уже проконсультировался с Пегом и выяснил, что в небольших количествах Этерниум мы добываем в Элизиуме, а используем эти фиолетовые кристаллы лишь в артефакторике, как усилитель свойств предметов. И ведь и в голову никому не пришло, что их можно использовать как альтернативу мани. В принципе, оно нам было и не надо. Какой смысл заново изобретать велосипед? Магической энергией своих адептов обеспечивают боги посредством атрибутов». Чем больше профильных характеристик удастся собрать игрокам, тем выше наполнение шкал, регенерация и так далее. У Дварфов же сейчас имеется свой, независимый ни от кого источник энергии, и это, надо признаться, довольно круто. Осталось лишь поподробнее узнать, на что способен этот тип энергии. «Ну ничего, Этерниум у нас есть, как и мозговитые люди, может, чего и придумают». Вряд ли дворфы будут делиться своими секретами, поэтому до всего придется доходить своим умом. По поводу оружия удалось получить совсем крохи информации. Знаю лишь, что у каждого клинка, выкованного дварфами, есть слот для энергоячейки из кристаллика Этерниума. При активации встроенной функции лезвия клинка покрывает энергетическая пленка по типу плазменной, и оружие приобретает весьма внушительные показатели урона и пробития брони пожалуй даже изделия кобальдов из мифрила уступают техногенным клинкам вышедшим из под кузнечных молотов мастеров дварфов и еще на вооружении бородатых коротышек есть аналоги пушек роль снарядов у которых выполняют специальные полые ядра заполненные адской алхимической жидкостью вперемешку с металлической шрапнелью При попадании в цель такое ядро взрывается и наносит весьма ощутимый урон по площади. В основном такими пушками оборудованы крепости дворфов Такая же технология применяется и в танках, которые Дварфы называют НМИ — наступательная машина инженерика. Снаряд выталкивается за счет сжигания определенного количества Этерии. Так Дварфы назвали энергию, получаемую после переработки Этерниума. Ракетное вооружение считается более совершенным и, соответственно, более дорогим. Секрет алхимического реактивного топлива хранится в строжайшей тайне и никогда не записывается на бумагу. Он передается напрямую от учителя-ученику. Всего несколько родов дворфов владеют технологией его изготовления, но помимо самого топлива ракета снабжена и другими редкими и дорогими элементами. Одни видеопередающие устройства, чего стоят. Именно благодаря таким датчикам оператор способен корректировать полет ракеты. В общем, как это все у Дварфов работает, я так и не понял, но ведь работает. Сам был тому свидетелем. Но для людей не в новинку пользоваться технологиями, о принципах работы которых мы не имеем ни малейшего понятия. Реал тому прямое доказательство. Но это нисколько не мешает нам добиваться с помощью таких технологий, поставленных задач, А если выстоим, тогда и будем поднимать собственную науку. Пока летел к храму Моргана, мысленно готовился к беседе с хаосом. По совету тени я старался не вспоминать наш секретный разговор, но тут мысли сами собой лезли в черепушку, и поделать с этим я ничего не мог. Оставалось лишь зациклить эмоции в самом себе и надеяться, что разговор получится коротким, потому как если переполнится внутренние резервуары и все скрытые мысли вырвутся на свободу, может случиться беда. У храма богини смерти меня ждала делегация дворфов и очередная поляна. Да они издеваются, что ли? Сколько можно жрать и бухать? Не понимаю, как с таким менталитетом дворфы вообще смогли выжить. Так пока доберешься до цели, уже от белой горячки с ума сойдешь. Но противиться местным традициям было бесполезно. Дварфы и слушать ничего не хотели о срочных делах, и наотрез отказались пускать внутрь храма уважаемого гостя, пока не накормят и не выпьют за его здоровье, а также за здоровье всех его родственников и друзей. В какой-то момент я хотел было плюнуть на все и уйти астральным переносом души в Озгул, но решил все же осмотреть, в каком состоянии находится храм, и идти на поклон к хаосу, обладая всей полнотой информации. Так надежнее. Пришлось битых три часа вновь активно имитировать пьянство, и лишь когда дворфы начали валиться с лавок, я наконец вошел в пустующую обитель богини». С первых секунд мне стало понятно, что Моргану в технократии уважают даже спустя столетия после изгнания богов. Храм был в идеальном состоянии, ни пылинки, ни соринки. Но более всего меня поразило другое. Сосредоточие храма оказалось на положенном ему месте. Его не разобрали на артефакты, не уничтожили, не перенесли в другое место. Оно просто разрядилось и деактивировалось, хотя остаточный магический фон ощущается даже сейчас всего то и надо что заполнить сосредоточие храма специфической энергии темной богини и она сможет вернуться на континент невероятная удача что я добрался до дворфов первым из игроков потому как за такое деяние клану просто обязана перепасть солидная плюшка осталось только не продешевить и потребовать у хаоса как минимум новый предмет из сета архидемона а то и два ладно пора домой астральный перенос есть кто дома Сходу постучал я по ноге аватара хаоса, стоило мне подойти к центральному алтарю храма. «Эмиссар, ты совсем страх потерял!» Прогремел на весь храм разгневанный голос бога, отчего с потолка посыпалась штукатурка, а находящиеся внутри вердексы и тритоны попадали на колени. «Как там говорят люди? А, да, зубы не жмут!» «Я смотрю, сегодня кто-то не в духе. Ладно, зайду потом». «Просто подумал, что тебя заинтересует возможность переправить на Альвию свою подругу и при этом отхватить солидный такой кусочек силы. Но нет, так нет». Пожав плечами, я развернулся и пошагал в сторону выхода, насвистывая под нас песенку из фильма прошлого «А нам все равно». «Стоять!» — рявкнул хаос, и вслед за штукатуркой на пол упало несколько каменных блоков, а по стене пошла трещина. «Ремонт за твой счет, кстати» продолжил троллить небожителей я повтори что ты сейчас сказал уже более спокойным голосом потребовал хаос я тут встретил дворфов так у них есть полностью сохранный храм морганы с нетронутым но разряженным сосредоточием вот и подумал раз вы с этой дамой и друзья может тебе чего перепадет если ты поспособствуешь ее скорейшему возвращению на изначальный континент «Я выторговал у дварфов перенаправление четверти поступающей энергии на твой счет и открытие малого алтаря в ее храме». «Ну как? Я молодец? Хватит на два предмета из божественного сета архидемона». «На одном дыхании выпалил я, пока хаос откровенно охреневал от озвученных мной перспектив». «Один предмет!» — тут же начал торговаться ушлый бог. «Тогда плюсом божественный кирпичик и десяток семян башен хаоса», — добавил я. «Пять семян», — ополовинил мою хотелку небожитель. «По рукам», — тут же согласился я. «Не покидай пока город, мне надо переговорить с Морганой». «Без проблем, буду у себя в башне». Но мог бы и не распинаться. Хаос уже покинул тело Аватара, ну а я мысленно выдохнул. Разговор получился достаточно нервным, но прошел как по маслу. Я выбрал правильную тактику. Кто молодец, я молодец. Да молодец, молодец. Раздался заливистый смех тени у меня в голове. Устроившись в своем любимом кресле, рядом с панорамным окном, устало потер виски. Сейчас в башне управления никого не было, и я наслаждался тишиной и умиротворением, обозревая с высоты, как преображается Озгул. Стройка внутри периметра города не останавливается ни на минуту. Мощь сердца ужасня позволяет выполнять до десятка задач одновременно, и город разрастается буквально на глазах, что не может не радовать. И все же, что такое Эстери? Искусственный виртуальный мир, реальная планета из параллельной реальности. Тень говорит, что подобные миры являются опорными для всей сайберсистемы, созданной предтечами. Вот только что это означает для местных жителей? Предтечи вмешались в естественный ход событий и подключили этот мир к своей системе. Открыли доступ игрокам, и мир изменился. Возможно, он был обречен, и своим вмешательством предтечи сохранили на Эстере жизнь. Но не верю я, что без вмешательства извне боги справились с создателем этого мира. В этой легенде много нестыковок, но было ли это решение правильным? Если честно, то я вообще не верю, что боги Эстере имеют какое-то отношение к создателю мира. «Уж слишком человечно они себя ведут, другого выражения я подобрать не могу». Мне кажется, что, подобно предтечам, создатель Эстери покинул этот мир и не вмешивался в естественный ход событий, так сказать, самоустранился и отправился творить дальше. А потом Эстери нашли предтечи и подключили мир к своей сайбер благодаря которой некоторые разумные возвысились до уровня богов и объявили себя детьми создателя. Затем эти самые новоявленные башки начали быстро подминать под себя континент, разграничив зоны влияния согласно своим сильнейшим сторонам. Ну а дальше все просто. Они сцепились между собой, при этом чуть не раздолбав весь мир. На одной стороне выступили Драйдекс и Ко, но вот не веря, что даже такая сильная сущность способна наворотить столько дел в одно лицо, а на другой, как и говорится в легендах, союз богов, самые сильные из которых впоследствии стали предводителями фракций. «Интересная теория», — вновь подслушала мои мысли тень. «Вот только если бы на стороне Драйдекса были другие боги, об этом было бы известно». «А вдруг он поглотил сущности более слабых и тем самым стал сильнее», — предположил я. «Поэтому у него и сорвала кукуху. А некоторых он не смог переварить, но повредил сущность, довел до безумия. Поэтому они тоже слетели с катушек, и когда ситуация устаканилась, коллеги по божественному цеху их нашли и заточили». «Хм. А ты знаешь, такой расклад вполне вероятен», — признала тень. «Может, именно из-за множественности сущностей, живущих внутри Драйдекса, его астральному телу так сложно восстановиться. Если это так, то наша задача усложняется, Джей. Тебе может не хватить сил, но если справишься, то выполнить финальную часть плана будет гораздо проще». «Значит, перед тем, как схлестнуться с Драйдексом, надо будет наведаться в одну темницу, что находится под славным городом Дарград?» С улыбкой ответил виртуальный помощниц я. «Просто изменим очередность действий. Для начала надо вообще понять, как поглотить чужеродную астральную сущность и усилить ей астральное тело». «Вот и практикуйся, пока есть время и ресурсы», посоветовала тень. «Хм, а почему бы действительно не заняться прокачкой астрального тела?» Все равно жду ответ от хаоса, и особо делать нечего. Склянки с эликсиром жизненных сил есть, а после первой стычки с Драйдексом я так больше и не активировал астрального охотника. Сказано – сделано. Рывком выскочив из тела своего персонажа, я задумался, куда бы двинуть на охоту. Хм, Драйдекс что-то втирал, что на континенте очень мало астральных сущностей, поэтому его восстановление и занимает так много времени». Но сейчас на континент высадилось множество игроков. Вот как раз на них, наверное, и стоит открыть сезон охоты. Где на данный момент наибольшая концентрация игроков? Правильно, в прибрежной зоне. Вот и совершу прогулку по пляжу, заодно и посмотрю, как там дела у конкурентов. Понятное дело, что в ближайшие округи от стен нашего города, кроме клановых рейд-групп других игроков, практически нет — поэтому переместился сразу к точке нашего появления на Альве и начал двигаться в противоположную сторону. Практически сразу мне начали попадаться группы игроков, которые воевали с морскими гадами и тварями, выбежавшими из джунглей, но отвлекаться на такую мелочь не хотелось. Стоимость каждого эликсира жизненных сил, как и обещал Пэк, достигла на основном континенте рекордного миллиарда золотых, «Именно по этой цене у нашего клана выкупили все 10 флаконов, пополнив бюджет аж на 10 миллиардов. Поэтому тратить такой флакон ради убийства десятка игроков мне не позволит жаба. Да и пока не совсем понятно, даст ли это мне хоть что-то в плане прокачки астрального тела. Не все так с этим делом просто, как хотелось бы. По большому счету, раньше я использовал астральный план практически исключительно как способ мгновенного перемещения в пространстве». Но, может, иногда сущности нужных мобов поглощал, да местность разведывал. Все. Сейчас же задача стоит совершенно другая. да относительно крупного аванпоста игроков я добрался лишь через час. Прямо на пляже народ из разных фракций кланов, объединенными усилиями, создал довольно приличную крепость. Ну как крепость? Стены есть, а вот с внутренним наполнением беда. Вся территория поделена на отдельные зоны, где установлены шатры и палатки с разнообразной клановой символикой. Всего в этом укрепленном лагере было уже под тысячу игроков, и вот ради такой кучи народа можно и потратить один дефицитный эликсир. Вот только для начала надо бы понять, как отфильтровать астральную энергию игроков и научиться ее поглощать. Я начал летать над лагерем и присматриваться к игрокам он Достаточно быстро научился видеть различия в энергетике представителей разных рас, и, что меня удивило, фракций Как оказалось, чем выше уровень игрока, тем больше на него оказывает влияние энергетика выбранной фракции, и тем больше в их аурах фракционного цвета. У наших, в смысле у хаоситов, преобладает алый. Причем я не могу точно сказать, почему именно алый, а не просто красный. Вот такая ассоциация. У порядоченных на первый план выходит золотой, а у жизнюков зеленый, у светляков белый и так далее. Что мне это дает, пока не понимаю, надо разбираться. «Смотри сквозь ауру, в самую суть. Только так сможешь увидеть астральный потенциал отдельно взятого игрока», менторским тоном начала давать советы тень. «Легко сказать», потеряв виски, которые начала колотить от перенапряжения, ответил я. У меня даже нет соответствующего атрибута, отвечающего за связь с астралом. А его ни у кого нет и быть не может», — ошарашила меня тень. «Так, а вот с этого момента поподробнее, пожалуйста», — уловив некую недосказанность, попросил я. «Колись, чего ты там еще нарыла в своей секретной базе данных?» «Астральная энергия — это эквивалент силы души разумного, и он индивидуален у каждого разумного». Кто-то может быть непревзойденным магом, способным по щелчку пальцев разрушать горы, но не способным даже просто выйти на астральный план. Вспомни, при каких обстоятельствах ты получил умение «астральное тело». Я напряг извилины. Моя игровая, да и не только жизнь, была наполнена столь яркими событиями, что некоторые моменты биографии начали стираться из памяти. Вроде бы тогда я пытался прорваться через границу сектора и экспериментировал с мороком, Мне все никак не удавалось прикинуться мобам, чтобы спокойно проходить через границу. Помнится, я настолько задол... вымотался, что уснул в Вирте, а когда проснулся, перед глазами уже висело системное сообщение о получении умения. Вот только уловить связь между этими событиями никак не удавалось». «Думай, Джей, я в тебя верю», — расхохоталась проказница Тень. Хм. а что вообще такое сон?» В человеческом обществе считается, что возникающие во время отдыха переутомленного сознания красочные картинки являются всего лишь отражением переживаний людей, и ничего не значат. Но так ли это на самом деле? Есть люди, которые запоминают чуть ли не каждый свой сон, а бывает наоборот. сайбер сейчас заменили нам сны, но восприимчивость должна была остаться – Что если сны как-то связаны с астралом? Быть может, посредством снов мы получаем информацию из параллельных вселенных? «Браво, Джей!» – захлопала в ладошки тень. «Во время сна сознание разумных максимально расслаблено и способно улавливать колебания астральных волн. Кто-то от природы способен делать это чуть лучше, кто-то хуже, а кто-то его вовсе практически лишен этой связи. Вспомни свои неимоверно реалистичные и яркие детские сны». Не было и ночи, чтобы ты не помнил свой сон. Да, они по большей части были кошмарными, и ты списывал это на ужасные условия, в которых приходилось существовать людям. Но это было не совсем так. Мне действительно часто снялись сны. Я постоянно просыпался в холодном поту, а пережитые во снах моменты надолго впечатывались в память. Так вот, значит, в чем была причина. Значит, я видел глазами параллельных себя. Не совсем так, Джей. Поправила меня тень. Астральные видения показывают осколки жизни и других версий твоей души. Зачастую в одном сне могут перемешиваться события не только из разных вселенных, но и разных временных потоков, и разобраться в этом калейдоскопе образов без специальной подготовки невозможно. Сайберпространство является неким проводником, где самые способные могут развить способности и увеличить свой потенциал. «А что случится с теми, чей потенциал я поглощу?» Решил все же уточнить Я. «Они лишатся даже теоретической возможности выхода в астрал», безразличным тоном ответила Тень. «На физическом или эмоциональном плане это никак не отразится. Я уверена, что Драйдекс сейчас активно поглощает потенциал игроков и восстанавливает астральное тело». «Так зачем же тогда боги Эстери послали сюда игроков, раз знали, что один факт их пребывания на Альвии будет способствовать освобождению злейшего врага?» Вдруг осознал, что, не совсем понимая мотивацию небожителей, я. «Тут все просто, Джей», — ухмыльнулась тень. «Им стало тесно в одном мире. Они его переросли. Но покинуть свою клетку без ключа не в состоянии». «А ключ остался на изначальном континенте», — продолжил мысль виртуальной помощницы я. «Именно. Они рассчитывают, что сильный эмиссар способен забрать ключ и добраться до сердца мира быстрее, чем Драйдекс уничтожит этот самый мир». Тем более, что адепты будут этому активно противодействовать. А когда темница будет открыта, боги просто уйдут покорять другие миры и плевать им на бывших адептов, которые останутся на этом шарике. Он выполнил свою функцию, стал песочницей для небожителей, где они делали первые шаги и набирались сил, и теперь больше никому не нужен. В моей душе вновь начала закипать ярость. Да что же не так с этим грёбаным миром? Почему все стремятся возвыситься и обогатиться за чужой счет, вместо того, чтобы работать над собой и развиваться без ущерба для других? Так проще? Возможно, но, как правило, чем проще, тем неправильнее. Вот парадокс. А кто, собственно, устанавливает правила? Ясно кто. Сильный. Вот и мне надо стать самым сильным, чтобы установить свои правила. Эмоциональный выброс придал силы, и я, наконец, смог разглядеть в глубинах аур игроков крошечные частички, переливающиеся всеми цветами радуги. Так вот ты какой, астральный потенциал. У кого-то шарик был совсем небольшим, а у кого-то достаточно объемным, а у некоторых вообще отсутствовал. Тень оказалась, как всегда, права. У каждого разумного потенциал индивидуален. Терзают ли меня муки совести из-за того, что я сейчас собираюсь сделать? М? — Нисколько. Отчасти сумма всех поглощенных мной потенциалов будет использована для спасения этого мира, потому как покажи в драйдекс, он никогда не сможет развиваться спокойно. Да и плевать мне, если честно, на игроков протектората, которые с огромной радостью уничтожат как мой клан, так и родную землю, только дай им возможность. — А посему кушать подано! — злорадно улыбнувшись, подумал я и поднес к губам открытый флакон с эликсиром жизненных сил. «Астральный охотник заступает на дежурство».